Сназка 7. Спектр потребностей, спектр производства, спектр потребления. Номенклатура продукции, соответствующей определённым стандартам. Это позволяет качественно различать разные виды продукции и потребностей и объёмы потребностей, производства, потребления по каждой позиции номенклатуры.